Авианосная ударная группа американского шестого флота в Персидском заливе была почти полностью уничтожена тремя неизвестными самолетами. Уцелел только сильно поврежденный фрегат охраны. Сообщения о прицепистыли прилагательной частицы не. Неслыханная наглость нападавших, невиданные способы ведения боя, абсолютно незнакомая ни одному военному специалисту по Непонятно, ожесточение атакующей стороны после того, как у самолетов закончилось высокоточное оружие, они обстреляли корабли из пушек с брейшего полёта. Ли только когда бой перешел в ближний, неизвестные самолеты удалось сбить. И один из летчиков, сильно обгоревший и контуженный, попал в плен. По телевизионным каналам несколько раз мелькнули кадры любительской видеосъемки какого-то моряка, на которых были видны загадочные летательные аппараты.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 И буквально на следующий день после приезда моих друзей, Маша порадовала нас аналитической запиской. Вот ее содержание. Список узловых моментов в российской истории, пригодных для прямого физического вмешательства. Год 1918. Событие Гражданская война в России. Цель вмешательства Победа белого движения. Последствия вмешательства образование сильного демократического государства метод вмешательства Оказание военной технической и медицинской помощи белому движению рекомендуется режим верховного правителя Колчака способы осуществления Под видом представителей коммерческих кругов запада обеспечить бесперебойное снабжение армии адмирала Колчака оружием боеприпасами продовольствием и медикаментами При поставках оружия, делать особый упор на артиллерийские орудия и пулеметы. При поставках медикаментов для снижения смертности в боевых частях рекомендуется ввести в оборот антибиотики. Шансы на удачу в военной кампании возрастают при применении танков и бронемашин. Но при этом необходимо укомплектовать технику нужным количеством инструкторов. Желательно физическое устранение всех лидеров большевиков. и наоборот сохранение лидеров белого движения. Вероятность успеха 40% при применении бронетехники 50%. Год 1914. Событие Первая мировая война. Цель вмешательства безусловная победа русской армии в течение одного 2 лет. Последствия вмешательства сохранение Российской империи, укрепление монархии. Метод вмешательства. Заблаговременное создание на территории России мощной материально-технической базы, позволяющей вести затяжную войну с применением самых современных для своего времени средств. Способы осуществления. За 5-10 лет до начала войны создать на территории России сеть промышленных и добывающих предприятий металлургической направленности. Для бесперебойного снабжения заводов дешёвым сырьем – Рекомендуется освоение Курской магнитной аномалии. На втором этапе построить подтонные и снарядные заводы и довести месячный выпуск боеприпасов до количества расходуемого на фронте за два месяца. На третьем этапе построить 2-3 танковых завода и 1-2 авиазавода. Вероятность успеха 60%. Год 1904. События Русско-японская война. Цель вмешательства. Быстрая и эффектная победа в войне, установление господства российского императорского флота в Тихоокеанском регионе. Последствия вмешательства. Спасение национальных годостей, укрепление монархии предотвращение революции 1905 года. Метод вмешательства. Заблаговременное создание мощной судостроительной промышленности. способы осуществления. За 3-5 лет до начала войны построить на побережье Тихого океана несколько крупных верфей. Для ускорения и удешевления постройки кораблей рекомендуется заблаговременно создать сеть металлургических и рудодобывающих предприятий. Вероятность успеха 60%. Тут я прервал чтение документа вопросом, а почему здесь отсутствует Великое отечество? Эту войну нельзя считать узловым моментом, ответила Мария. К тому же, вмешательство в её ход практически невозможно. Какое либо внедрение в условиях тоталитарного строя приведет к гибели. Но как то мы можем помочь нашему я. Как численность Красной армии почти вдвое превышала численность немецкой, а оснащение современным оружием, включая танки и самолеты, втрое в четверо. Ведь Сталин сам готовил вторжение, сказала Мария. «Ну, хотя бы предупредить наших о нападении, продолжал я. А то они не знали, вмешался Мишка. Даже внезапность нападения не изменила численное превосходство красной армии, кроме авиации, разумеется. Тут все дело в умении управлять войсками. Давай читать дальше. Год вот, 1853. Событие Крымская война. Цель вмешательства захват господства над Черным морем, удержание всех военно-морских баз, недопущение или разгром союзного десанта в Крыму. Последствия вмешательства. В перспективе овладения проливами Босфор и Дарданеллы. Метод вмешательства. Заблаговременное создание на территории России мощной материально-технической базы, позволяющей вести войну с применением самых современных для своего времени средств. Способы осуществления За 5-10 лет до начала войны создать на территории России сеть промышленных и добывающих предприятий металлургической направленность. Для бесперебойного снабжения заводов дешёвым сырьем рекомендуется освоение Курской магнитной аномалии, начать широкую постройку железных дорог. Вероятность успеха 70%. Год 1762. 762 свержение императора Петра III цель вмешательства недопущение свержения и последующего убийства императора Петра последствия вмешательства продолжение реформ начатых Петром III метод вмешательства подавление гвардейского мятежа 28 июня 1762 года Способ осуществления. Поступление на военную службу в последний год правления Елизаветы проникновение в ближнее окружение императора под видом иностранных наемников. В день мятежа опираясь на верные императору части, в том числе Преображенский полк, организовать сопротивление мятежникам. Рекомендуется привлечь генерал-фельдмаршала Милиха, находящегося в тот момент в Петергофе. Для подавления мятежа необходимо привлечение находящейся в Восточной Пруссии армии, преданного императору генерала Румянцева и экипажей кораблей Балтийского флота. Вероятность успеха 80%. А за каким, простите, чёрта нам нужно удерживать на троне этого эту и пьяницу? подал голос Суморов. После его свержения все вздохнули с облегчением. обще считать правление Екатерины Второй золотым веком. Все те полезные реформы, которые провела Екатерина, осуществлялись по проектам Петра, ответила Мария. А насчет золотого века Пётр, прекративший деятельность тайной канцелярии и амнистировавший раскольников, вряд ли стал бы закабалять свободное украинское крестьянство. И уж точно бы не стал просаживать миллионы казенных рублей на подачки фаворитам. Но ну, так других бы дел наворотил, упорствовал мишка. Мало ли, что этому дегенерату в голову бы взбрело, мало ли какие то могли появиться реформы. Может, ему умные люди посоветовали. Сохранилось немало документов неопровержимо доказывающих, что практически все реформы Петра были его личной инициативой, подданной после глубокого вдумчивого изучения проблемы, не уступала маша. В княгине Дашко и Екатерина и некий Болотов в один голос утверждают в своих записках об умственной неполноценности и алкоголизме Петра. Попытался зайти с другой стороны Бетман. Карамзин в 1797 году написал: «Обманутая Европа все это время судила об этом государе со слов его смертельных врагов или их подлых сторонников". Процитировала Маша А побудительные мотивы тройки критиков лежат на поверхности. Екатерина II, свергнувшая супруга законного наследника российского престола, а потом молча одобрившая его убийство, должна была из кожи вон вылезти, но доказать всему миру, что Пётр кретин, пьяница и предатель русских интересов. Дашко, близкая подруга Екатерины, и сподвижницы по перевороту А тот был которого ты упомянул. Офицер в отставке, ученый и писатель был давним приятелем Григория Орлова. Вот эта троица безусловно талантливых людей и поливала грязью покойника. И они так преуспели в этом занятии, что на их фоне просто теряются свидетельства других современников, Татищева, Ломоносова, Штелина. Ну ладно, наверное, ты права, и Пётр действительно выдающийся человек. Несправедливо оболганы врагами, продолжал Мишка. Но этот великий деятель, готовый Фридриху задницу целовать. Да, конечно, Петр III относился к Фридриху с нескрываемым уважением. А почему он не имел права уважать одного из лучших полководцев и военных реформаторов своего времени? Между прочим, даже княгиня Дадашко называла Фридриха самым великим государем. «Хрен с ними обоими разгорячился Мишка. Уважаешь ты человека, но и уважай себе на здоровье. Вот только зачем надо было войска из Восточной Пруссии выводить? А он этого и не делал, отвечала Машенька. «Ко дню убийства Петра русские войска все еще оставались в Пруссии. Согласно двум подписанным Петром и Фридрихом трактатам, Россия имела право остановить вывод войск в случае обострения международной обстановки. Так вот, сохранился указ Петра, предписывающий ввиду продолжающихся в Европе беспорядков не только не выводить войска, но и пополнить армейские склады в Пруссии новыми припасами, а также отправить к берегам Восточной Пруссии кронштадтскую эскадру. А одним из самых первых распоряжений Екатерины после свержения Петра стал приказ расквартированным в Восточной Пруссии русским полкам немедленно форсированным и возвращаться на родину. А заключение договора с Фридрихом за спиной союзников не унимался Мишка. Союзники еще раньше стали готовить почву для сепаратного соглашения с Фридрихом упорства о Ломаша. Первоначально идея русско-польского договора принадлежит Елизавете и ее канцлеру Воранцу. Так что вступивший на престол Петр просто довел саму идею до логического завершения. К тому же, через два года после своего восшествия Екатерина подписала с Фридрихом новый союзный договор. Многие статьи которого полностью копировали статьи предательского договора Петра. "Как приятно иметь дело с дипломированным профессиональным историком", прокомментировал я возникший диспут. "Нам все стало ясно. Екатерина плохая, Пётр хороший. Тогда почему на него так ополчилась гвардия?" Дело в том, что Пётр Третий издал указ, предписывающий всем, кто числился гвардейским офицером, являться на службу, причем в соответствующем обмундировании», — объяснила Маша. Только и всего. Удивился Гарыныч. И что в таком приказе может привести к бунту? Это же непосредственная обязанность офицеров. Господи, с кем я связалась, не выдержала Маша. Да чего же вы, темные люди, путешественники по времени? элементарных вещей не знаете. Зато мы стреляем из любого оружия и владеем рукопашным боем. тихонько проворчал, обидевшийся на темных людей Гарик. Придется мне объяснять вам стрелкам и рукопашникам прописные истины устава Ломашева. Начну с того, что русская гвардия после смерти Петра I не участвовала в военных действиях до самой Первой мировой войны. Никогда не участвовала Уже упомянувшийся вами Андрей Болотов так писал о службе гвардейцев: Маша, порывшись в лежавших на столе книгах, достала нужную и по листам стала читать. К числу многих беспорядков, господствовших гвардии принадлежало и то, что все гвардейские полки набиты были множеством офицеров, но из них и половина не находилась при полках, а жили они отчасти в Москве и в других губернских городах. И вместо несения службы только пытали, вертопрашили, мотали играли в карты и утопали в роскоши. И за все се ежегодно производились из такой поспешностью высшие чины, что меньше нежели через 10 лет из прапорщиков дослуживались до бригадирских чинов. И по самому тому никогда, ни в которое время не было у нас так много бригадиров. Нужно было только попость гордистские офицеры, которые всякие и начинают, так сказать, лететь и получая с каждым годом новый чин, в немногие годы нередко лежачи на боку, дослуживался до капитана. А тогда тотчас выходил либо в армейские полковники и получал полк с доходом в несколько десятков тысяч состоящим либо составлял, оставался бригадиром. Понятно теперь. Половина офицеров не находилась при полках, а Пётр приказал им выйти на службу под Мария. Да эти так называемые офицеры даже не знали, где их казармы. Никакого обучения военному делу практически не существовало, и не только у заочников. Даже тем, кто находился в полку, просто удвабливали, как более-менее держать строй, да не путать правую ногу с левой. Единственной обязанностью гвардейцев было стоять в карауле во дворце. А тут Пётр Третий решил лишить их такой славной халявы, да ещё обещал отправить на войну. Вот они и взбунтовались. Не волнуйся, Машенька, теперь нам все понятно, ответил я. Будем считать прения окончены. Рада за вас, что вы такие понятливые, съязвила Мария. Переходим к следующему пункту. Год 1606. Событие: свержение Лжедмитрия I. Цель вмешательства: недопущение свержения и убийства Лжедмитрия. Последствия вмешательства: Гражданская война, названная современниками смутным временем, будет пресечена в зародыше. Метод вмешательства. Подавление мятежа войсками Шуйского 17 мая 1606 года. Способ осуществления. Вступление в войска Лжедмитрия I в марте-апреле 1605 года с заблаговременным проникновением в ближнее окружение царя под видом иностранных наемников – формирование из наемников и или русских добровольцев надежного полноценного подразделения численностью до батальона. Обучение солдат владению огнестрельным оружием рекомендуется использовать кремниевое ружья с боегинями, появившимися через полувека. В ночь с 16 на 17 мая 1606 года занять ключевые позиции в городе и Кремле В случае выступления Шуйского организовать сопротивление преданных царю частей. Постараться обеспечить физическое уничтожение заговорщиков. Вероятность успеха 95%. Тут не выдержал Горыныч. Ты что же предлагаешь, самозванцу блишки отрепеву помогать? Да он же Москву полякам сдал. И если уж пресекать гражданскую войну, то помогать следует минимум пожарским. А этот самозванец даже нормальных похорон не удостоился. Насколько мне помнится, его прахом выстрелили из пушки. Игорь, призвить, пожалуйста, пожалуйста, голосом начал Амаш. Если ты в истории не рубишь, то и не лезь в спорт профессионалов. Москву полякам гетманом Жалкиевц сдали семеро бояр, одного из правительств России смутного времени». Минин и пожарски явились со появлением только в 1612 году. А из пушки стреляли уже Дмитрий II. Ни себе, а сколько всего было уже Дмитрийв, спросил смущенный такой отповедь Игорь. Четыре, продолжила Маша. И, кстати, именно царь Дмитрий менее всего подходил под определение самозванец. Во-первых, никакой это не Гришка Отрепьев. Отрепьев в то время был старше. А Дмитрий был молодым человеком, около 25 лет. К тому же, бишка был в Москве личностью известной. И перепутать с царём его никак не могли. А выдумки, что отрепив и Дмитрий I одно лицо были запущены братьями Шуйскими уже после убийства молодого царя. Во-как только и сумел выдавить Гарик, раздаленный железными доводами. Во-вторых,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 Для крестьян он ввёл новый закон о холопстве, отменяющий передачу холопа по наследству приемникам старого хозяина. Дворянам вернули именья, отобранные ещё грозных. Служилым людям вдвое увеличили жалование. Судопроизводство стало бесплатным. В Россию стали воодушевлять приглашать иностранцев, владеющих профессиями необходимыми в московском государстве. Я про это даже и не слышал, признался я. В школе о правлении вот Дмитрия I говорилось в двух строчках. Ну, тогда-то пришел, тогда-то свергнут разорёнными москвичами. Насколько я помню, Тушинскому вору отведено гораздо большее места в учебниках. Вот-вот. А ведь именно Дмитрий I стал строить планы покорения Крыма. Началось ускоренное производство оружия, устраивались маневры. Но со смертью молодого царя эти замыслы пришлось отложить на добрых 80 лет. Так, в и дипломатическое сближение с западноевропейскими странами, о чем всерьез думал Дмитрий. А как быть с мнением о том, что Лжи Дмитрий восшествовал на престол с помощью поляков, которым и обещал половину России, да и женился он на католичке мнишек Стауслова Мишка. Важно не обещание, а их исполнение, что касается продажи Руси полякам и уничтожения православной веры. Ни малейших следов подобных предприятий не смогли отыскать из самые ярые враги Дмитрия. Наоборот, все современники свидетельствуют, что Дмитрий собирался царствовать всерьез и надолго, не уступая и пяде земли был им покровителем. Очень быстро в Москву приехал в поиске посол Гансевский, официально, чтобы поздравить царя с восшествием на престол, а не официально, на путь отданных себе измумба обязательств.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 Но вместо обещанных полное владение Новгорода и Пскова показал кукиш с маслом, не пожало в будущем тестю ни пошивой деревушки. Мне это уж раздарится царство Дмитрий отнять не собирался. А Царская невеста Марина, которую Дмитрий, судя по всему, искренне любил, прибыл в Москву, вынужденная принять причастие по православному обряду, что в то время это многое значило. Крутая парнишка.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 Как братьев резали и душили, что? Вы говорите о чужом ребёнке? Наверняка какой-нибудь сиротка. Ладно, Машенька, все возражения по поводу кандидатуры снимаются. подвел её этот предел. Продолжаем заслушать меморандум о намерениях. На Обсуждение этого монументального документа ушло несколько дней. Конечно, для обеспечения привычного нам комфорта проживания хотелось перебраться в ближайшее прошлое. Но исследование Марии показывало, что эффективное воздействие на события новой истории требует затраты большого числа материальных ресурсов при довольно низком проценте успеха. И наоборот, чем глубже погружение в пучину времен, тем легче изменять события. Для начала мы решили попробовать провести акции по удержанию на престолах перспективных самодержцев Петра III и уже Дмитрия I. Нас немного смущала легитимность власти последнего.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 надо сказать, что мне паренек понравился. понравился. то, как достойно он принял смерть. многое говорил о характере. За такого самодержца не грех было вступиться, тем более что его преемник Василий Шуйский был прямой противоположностью Дмитрию. Вмерске оказался старикашка с вечно вбегающими глазками. Ребята вернулись из командировки через четыре дня. За это время они с глазками И лично присутствие успели исследовать отрезок от 1583 до 1591 года. Их данные наглядно доказывали Цысаревич выжил. Права оказалась поре подменили пацана, говорил Горныч, комментируя видеозаписи. Где-то за неделю до убийства. Вот, смотрите. Начало мая это Дмитрий, а вот на этих кадрах 15 мая двойник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 поиграть в ложечки. Их сопровождали тётяньки. Внезапно от ворот донёсся какой-то звук. Все присутствующие одновременно посмотрели в ту сторону. Мишка прокомментировал: "Это отвлечение, внимания. В этот момент одна из нянек с вида вида лет олицарака извлекла из складок сарафана стилет и решительно вогнала его в пацанов в горло. Мальчишка судорожно схватился за рукоятку и упал.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 Сука, это твой выблядок. Ойска зарезал Дмитрия Истошного пил эксцерица. Вот этой фигни мы не поняли, честно признался Гарик, останавливая изображение. Кто эта женщина, за что она получила по башке от ногой? Что за ойска и почему обвинили именно их? Скорее всего, это Василиса Волохова, агент Годуновского резидента Битяговского. Она или её сын. Ойска Мог, а, Ана Елиу сын Осип, могли бы заметить подмену. Вот от них и предпочли избавиться по горячим следам. Ладно, едем дальше произнес Горыныч, запуская запись. На шум сбежался народ, около сотни человек, но этого Марфи показалось мало. И она приказала ударить в набат. Науск она царицы и горожане бросились громить дом царского представителя, дьяка Михаила Бетяговского. побили не только его, а и всю свиту и родственников. Всего погибло 15 человек, подхватила Машенька. И последним убитым в результате ученённого набой самосуда оказался тот самый кус и волков. Его даже вытащили из церкви, в которой он пытался укрыться. Точно, все так и было. Ты как будто присутствовал при этом, сказал Мишка. беспорядки продолжались до самого вечера. Видимо, во время них партия Дмитрия ликвидировала всех свидетелей. Концы в воду. Эта ситуация понятна, под это же я. Теперь надо сравнить личности Дмитрия маленького и Дмитрия большого. Вэтнад, готов программу для идентификации. Через полчаса, сравнив по нашим видеозаписям изображения юного царевича и человека, известного как ложь Дмитрий I, мы убедились. Это один и тот же человек.